Глава шестая За последующие несколько дней я перерыла почти всю библиотеку. Иногда мира присоединялась ко мне, иногда я допоздна засиживалась там в одиночестве, оставаясь даже после того, как все нормальные студенты расходились. Бал приближался, предложение Альвира требовало ответа, а значит, необходимо было найти информацию о брачных традициях аркохонов, как можно скорее. Но пока библиотека не радовала. Такое огромное количество книг, а все что-то не о том. Кое-где на глаза все же попадалась пара строк о баркохонах, местами даже больше пары строк. Но о брачных традициях ни слова, ни в одной книге. Я начала подозревать, что это закрытая информация и еще больше насторожилась. То ли книг фэнтезийных перечитала, то ли просто паранойя здесь обзавелась, но в предложении Альвира все больше чудился подвох. Выхода виделось два. Первый вариант — все-таки добраться до книг, где есть нужные сведения. Вполне возможно, в библиотеках «Темных королевств» нечто подобное все-таки есть. А из «Темных», помимо Альвира и Ревона, кого о помощи в данном вопросе не попросить, знаю только Терха. Он бы мог, наверное, раздобыть. Но обращаться к нему после той странной встречи в коридоре? Страшно представить. Эй, Тер, отдай чего-нибудь почитать о брачных традициях аркохонов. Ужас. Вариант отпадает. Ну и второй вариант. Найти какое-нибудь заклинание, которое поможет вытянуть всю правду из Эльвира. Скажем клятву, что его слова действительно не ложь. И после клятвы попросить рассказать все на эту тему. «Не хочу попасть в ловушку. Не хочу, чтобы потом пожалели мы оба. Так и думала, что ты здесь». Вынырнув из-за стеллажа, ко мне направилась Мира. «Я уж почти всё время здесь провожу. Ты на ужин-то собираешься?» «Собираюсь». Я вздохнула, окидывая взглядом разложенные на столе книги. «Опять обратно тащить. Ничего полезного в них не нашлось. А потом, наверное, вернусь ещё, почитаю». «Слушай, Таис», — подруга опустилась рядом на стул, — «ты вот сейчас только о предложении Альвира думаешь, всю библиотеку уже перерыла, а ты подумала, в чем на бал пойдешь?» И вот тут я порадовалась, что сижу, потому что не подумала. Все мысли ведь и вправду крутились только вокруг одного — есть ли подвох и стоит ли соглашаться. На этом, собственно, все мысли заканчивались, дальше не заглядывая. А на бал мне, между прочим, идти не в чем. Стипендию, конечно, один раз заплатили. Я даже не успела потратить. Другими делами всё это время занималась. Но сомневаюсь, будто стипендии хватит на что-то приличное. Если соглашусь на предложение Альвира, он обязательно позаботится о платье для своей невесты. Если не соглашусь, то придётся думать. Но потом, наверное. Будем решать проблемы по мере их поступления. «А ты уже выбрала платье?» Мира тем временем снова поднялась. «Давай, я тебе помогу расставить». Она взялась за первую книгу. «Вместе на ужин пойдем». А платье мне родители обещали. Как раз сегодня с ними разговаривали. Я поэтому и спросила тебя. «И как тебе платье?» Я тоже поднялась, беря в охапку сразу целую стопку. «Увидишь». Подруга таинственно улыбнулась. «Но я это к чему?» Если не знаешь, где взять платье, могу помочь. Уверена, родители не откажут. Твои родители? Да как-то неудобно. Почему? Мира, сама подумай, с чего бы твоим родителям делать такие подарки незнакомой девушке? Платье? По-настоящему качественное платье наверняка дорогие. Во-первых, деньги у нас есть, и платье не проблема. Во-вторых, ты моя подруга, а в-третьих, меня бесит Иссея. Я рассмеялась. Но если в третьих, то здесь нужно платье от Эльвира, однозначно. О да, она тогда собственным ядом захлебнется, мечтательно протянула Амирена. Может, Иссе тоже даран? Что? Не поняла, ты это к чему? К тому, что даже меня она не бесит так сильно, как бесит тебя. Вот и думаю, с чего бы. Да мне за тебя обидно. Ты, конечно, молодец, что не реагируешь особо на все её выпады, но всё равно обидно. «Чего она к тебе прицепилась? Какое вообще имеет право оскорблять?» «А такие, как она, почему-то всегда думают, что имеют право». Невесело усмехнувшись, я пожала плечами. Вот никогда не интересовалась такой ерундой, всеми этими играми, словесными сражениями и попытками загнобить человека. Смотрела фильмы о школьниках, где популярные ребята начинали издеваться над теми, кто, по их мнению, не похож на остальных или еще по какой причине привлек внимание. И оставалась равнодушной. Никогда не понимала желания одних людей унижать других. Или просто желание сделать гадость. Зачем? Неужели тебе и вправду легче станет, если кому-то сделаешь хуже? Если твоя собственная жизнь чем-то не удалась, если завидуешь, то почему бы как раз свою жизнь не наладить? Зачем чужую-то портить? Глупости это все. Но что-то сделать, похоже, придется. Нужно эссею на место поставить. Надоедать уже начала. И, может быть, когда-нибудь я в местных реалиях начну разбираться настолько, что смогу позволить себе больше общения с одногруппниками и всеми остальными. Пора налаживать контакты. Для начала разобраться с доставляющей неприятности эссеей. Разобравшись с книгами, мы отправились на ужин. «Кстати, ты не передумала насчет знакомства с моими родственниками?» — поинтересовалась Амирена на входе в столовую. «Нет, прости, но совсем не хочется, чтобы Фениксы узнали о моем существовании». «Ты тогда будь завтра осторожной, ладно? Ко мне сестра заглянет, платье принесет. Ну и просто хотела посмотреть, как я здесь устроилась». Я с подозрением покосилась на Миру. «Я здесь ни при чем!» — открестилась подруга, правильно расценив мой взгляд. «Ты бы знала, как мама с папой хотели заглянуть, на экскурсию по академии сходить, все здесь осмотреть. Но я сказала, что у меня много дел, и поэтому смогу по-быстрому принять платье вместе с сестрой, посидеть тихонько в моей комнате пару часиков, да и все на этом. Но когда она будет от порталов до комнаты обратно идти... В общем, надеюсь, вы с ней не встретитесь». Это хорошо еще, что все гнездо удалось убедить не наведываться в гости. — А большое у вас гнездо? — Не очень. Она пожала плечами. — Всего шестьдесят восемь фениксов. — Ну да, наверное, это не очень много. Пробормотала я, пытаясь сопоставить названную цифру со своими представлениями с «много» и «немного». Наша семья, мама, папа и я, с остальными родственниками общалась редко, по большим праздникам. Но если подсчитать бабушек, дедушек, тет, дядь, двоюрных сестер и братьев, то получалось не так уж мало, хотя не 68, конечно. При воспоминании о родителях в глазах защипало. «Как они там без меня? Это я знаю, что со мной все в порядке. Это я знаю, что они остались на земле в безопасности. А родители ведь, наверное, думают, будто я погибла. На какое-то мгновение меня затопила боль, но я быстро справилась с эмоциями, улыбнулась женщине у раздачи и заказала весьма аппетитное на вид блюдо, похожее на рыбу по-французски. Наполнив подносы вкусностями, мы направились к свободному столику. Не время унывать. Тем более, если изменить ничего не могу. Хотя об этом можно будет еще подумать. Позже когда в магии получше разберусь. И насколько завтра мне нужно быть осторожной? Ты не переживай, я, конечно, не буду устраивать сестре экскурсию. Скажу, что дел слишком много. Посидим с ней в комнате недолго, потом отведу обратно к порталам. А порталы у нас где? Я вдруг сообразила, что понятия не имею, где они находятся. Не требовалось, поскольку мне-то навещать некого, вот и не удосужилась раньше полюбопытствовать». Пока ужина ли Мира объяснила, где находится зал с порталами. Мысленно прикинув, пришла к выводу, что пересечься с ее сестрой не должны. «Ты прости, что столько неудобства из-за меня!» «Ерунда! Если уж на то пошло это, я должна извиняться! Из-за меня ведь ты не можешь родственников нормальной в Академии принять!» «Ты что?» Мира вытаращила глаза и даже руками перед собой замахала. «Не хочу я их здесь принимать!» «Ты только представь, шестьдесят восемь фениксов гуськом следуют за мной по Академии!» Я рассмеялась. не вправду незабываемое зрелище. «Ну, может, не все шестьдесят восемь? Несовершеннолетним гнездо покидать нельзя, но все остальные?» Мы немного помолчали, допивая чай. «Кстати, на тебя весь ужин смотрит терх. Вы поговорить, что ли, хотели?» «Поговорить? Да вроде бы нет». Я поискала его глазами. Точно, смотрит. Но, похоже, все-таки хочет. И не подходит, чтобы не портить аппетит присутствием двух фениксов. Я поделилась с Мирой нашим разговором, когда Терх сказал, что я теперь неприятна ему, как любой другой феникс. А вот о моих подозрениях она не знала ничего. Нужно будет, подойдет. Честно говоря, после случившегося в коридоре я не представляла, как себя с ним вести. «Хотя бы даже потому, что непонятно, как поведёт себя Терх. Таис Полунина?» Рядом с нашим столиком внезапно остановилась незнакомая девушка. «Да, я. Тебя ректор просил зайти к себе после ужина». Ничего не понимая, всё же кивнула. «Хорошо, зайду». Девушка поспешила к линии раздачи, а мы с подругой переглянулись. «Ты что-то успела натворить?» «Надеюсь, нет». «Ладно, мир я тогда пойду, а то ведь любопытство не даст спокойно сидеть. И мне потом расскажи». На выходе из столовой меня нагнал Терх. «Таис, поговорить нужно», — сказал он, поравнявшись со мной. «Давай поговорим. Только я иду к ректору, поэтому времени на разговор не так уж много». «Ничего, управимся», — усмехнулся Терх. Какое-то время шагали в молчании, пока количество основавших вокруг студентов не поредело. Когда мы вышли на улицу, где уже совсем стемнело и поблизости никого не было, Терх наконец заговорил. «Я обдумал всю ситуацию и пришел к выводу, что ты оказалась в очень невыгодном положении. К чему ты клонишь?» Я покосилась на Терха. Тот выглядел абсолютно расслабленным, только поглядывал на меня как-то подозрительно, с каким-то странным предвкушением. «Ты только представь, Таис». В конце недели состоится бал. На этом балу появятся семеро аркохонов, и все они будут крутиться вокруг тебя. Император тоже быстро смекнет, что к чему. Это я представляю, к сожалению. Догадаются они или не догадаются, кто ты такая, но, полагаю, тебе не помешает защита. Так, а это уже интересно. Я остановилась посреди освещенной фонарями мощеной дорожки и посмотрела на терха. Замерев рядом со мной, он таинственно улыбнулся и предложил «Я могу тебя защитить, если ты станешь моей невестой». Я растерянно моргнула. Потом вдруг стало смешно. «Чуть не выпалило У вас разрешены мужские гаремы?» Но, к счастью, вовремя прикусила язык. Вряд ли принцы даранов обрадуются предложению вместе с одним из аркохонов вступить в мой гарем. Пока я старательно сдерживала смех, изображая все то же удивление, Терх невозмутимо продолжил. «Конечно, не по-настоящему. Мы притворимся, будто ты моя невеста». Гарем из фиктивных женихов. Фиктивный гарем. Игрушечный гарем. Я все-таки не выдержала и расхохоталась. «Я не шучу, Таис». Похоже, Терх не совсем верно растолковал мой смех. Но так даже лучше — Ни за что не признаюсь, какие мысли в голову лезут. Это наилучший выход. «Наилучший выход для кого?» — полюбопытствовала я, отсмеявшись. «Для тебя. Ты нуждаешься в защите. От аркохонов, от императора и всех остальных, кто захочет тебя использовать. Думаешь, аркохоны не смогут меня использовать, если мы притворимся, будто я твоя невеста?» «Ты никогда не говорила, есть ли у тебя титул и семья, которая может за тебя постоять» произнес Терх, в задумчивости рассматривая меня. В свете фонарей голубые глаза казались чуть темнее, чем на самом деле, и таинственно блестели. «Но если ты станешь невестой третьего принца и это все же даст тебе защиту, пусть не абсолютную. Когда дело касается аркахонов, абсолютной защиты быть не может. Но они уже не смогут использовать тебя так же, как использовали бы обычную девушку». Даже если мы только притворимся, очень серьёзный шаг получается. Все кругом будут считать меня твоей невестой. — Почему ты предлагаешь мне такую защиту, Терх? — спросила я, всматриваясь в его лицо. Мне действительно хотелось понять, почему. — Потому что мне так захотелось? — он повёл плечами. — Да, правда? — Помнится, ты говорил, что я противна тебе, как Феникс и после этого ты внезапно набрасываешься на меня в коридоре, а теперь вообще предлагаешь притвориться женихом и невестой. И если мы будем держаться за ручки, никто нам не поверит. Здесь что-нибудь посущественнее потребуется. Как минимум, поцелуй у всех на глазах. Ну или не у всех, а в темном уголочке. Но так, чтобы увидел кто-нибудь, кто разнесет весть по всей Академии». «Поцелуй». Терх криво усмехнулся. «Почему бы нет?» «Значит, ты именно этого и хотел?» Отсутствие нормального объяснения, непонимания мотивов Терха и вообще его поведения, все это начало раздражать. Продолжая улыбаться, Терх смотрел на меня, но пояснять не торопился. Раздражение росло. Вот что ему нужно? Почему нельзя просто нормально поговорить? Наконец, я не выдержала. «Все, ладно, спасибо за предложение, но мне нужно идти». «Ректор ждет». Я развернулась и сделала шаг, намереваясь продолжить путь, однако терх схватил меня за руку, заставляя задержаться. Обернувшись, недовольно взглянула на него. «Ты все же подумай над моим предложением. Защита тебе очень пригодится». С усмешкой сказал и Даррен, после чего отпустил мою руку. Быстрым шагом я направилась прочь. Что ему нужно, не понимаю. Тех самых поцелуев? но для этого вроде как совсем не обязательно становиться женихом и невестой, даже понарошку. Насколько удалось узнать, лишней скромностью в этом мире никто не страдал. По крайней мере, девушек здесь можно встретить разных, как и на земле. Конечно, по большей части девушки стараются не обжиматься на каждом углу, с кем попало, хотя есть и такие. Но отношений никто не скрывает. Если девушка встречается с парнем, никто не будет тыкать в нее пальцем и орать, что на костер ее развратницу. Возможно, в высшем обществе иначе, и аристократки старательно блюдут себя, опасаясь в одной комнате с посторонним мужчиной наедине оставаться. А от случайных мимолетных прикосновений падают в обморок. Но здесь, в академии, ничего подобного не замечала. Студенты как студенты — Кто-то учится, не покладая рук, не глядя на противоположный пол. Одни девушки стесняются, краснеют и старательно избегают общения с парнями. Другие ведут весьма разгульный образ жизни и меняют парней, как перчатки. Третьи строят серьезные отношения. Словом, ничего необычного. Это ко мне внимание проявляет один из правителей темных королевств. Подобное мимо общественности уж точно не пройдет тем более мы не скрывались. Ну как такое не обсудить, если в академию вдруг заявляется Альвеир Шетхашер и оказывает знаки внимания обыкновенной студентке? И возвращаясь к терху. Ему-то зачем играть роль моего жениха? Действительно хочет помочь, защитить от аркохонов? Но зачем так сложно? Зачем терять статус свободного, пусть и временно, навязывать себе какую-то невесту без рода, без племени? Это он верно заметил. Ни титул, ни имя рода я ни разу не называла. Самопожертвование какое-то, идиотизм. Нет, не понимаю. Добравшись до кабинета с табличкой «Вертер де Арис», постучала и, не дожидаясь ответа, заглянула внутрь. Повезло. Помимо самого ректора в кабинете никого больше не было. Широкоплечий мужчина с усталым взглядом и пышной гривой чутьющихся темно-каштановых волос сидел за столом и в задумчивости потирал квадратный подбородок. Золотистые чешуйки, покрывавшие руки от пальцев до локтей, таинственно поблескивали в полумраке, освещенном только светом настольной лампы. — Можно? — Таис? Ректор встрепенулся, выныривая из размышлений. «Да, — Да-да, проходи. Проскользнув в кабинет, я подошла и остановилась возле стола в ожидании пояснений. «Таис, у меня отличная новость!» Вертер де Арис улыбнулся. «С завтрашнего дня ты можешь приступить к практическим занятиям вместе со своими одногруппниками». «Правда?» — изумленно выдохнула я. «Даже не верится!» «Правда!» — с улыбкой подтвердил ректор. «Но как?» Откуда он узнал, что после того занятия с Лереном у меня все лучше и лучше получается контролировать магию? И пусть с тех пор мы с Лереном не виделись. Как сказал Реван, он занят решением важных вопросов, но прогресс определенно лицо Пожалуй, бесконтрольного всплеска можно не опасаться. Вот только Вертору кто сообщил? Неужели сам Реван, студент-первокурсник, ходил с докладом к ректору? Ведь с Эльвеиром с момента воскрешения Лерона они ладить как-то перестали. Я вообще подозревала, что сотрудничество у них было временное и вынужденное, до тех пор, пока я не стала Фениксом и не вернула Лерона к жизни. Реван все же именно его брат, а Лерон с Эльвеиром в некотором роде соперники. Однако свои вопросы озвучивать не стала. «Большое спасибо!» «Если обнаружишь отставание от группы и будет сложно наверстать программу, мы договоримся о дополнительных занятиях с преподавателями. Об этом можешь не беспокоиться». «Хорошо. Спасибо». В кабинете повисла пауза. Я уже хотела уйти, но без разрешения было как-то неудобно. А Вертер де Арис почему-то медлил, в задумчивости постукивая длинным золотистым когтем по столешнице. Наблюдая за когтем, я подумывала по возвращении к себе заглянуть в энциклопедию раз проверить, для кого характерны такие вот покрытые чешуёй руки. Стыдно признаться, до сих пор понятия не имею, какой расы наш ректор. А вопрос, между прочим, весьма интересный. Ммм, Таис. Опа. Откуда эта неуверенность? На ум приходит только один вариант, когда ректор так себя ведёт. В конце недели в Академии состоится бал. С явной осторожностью произнес Вертер де Арис. Но точно, тема касается аркохонов. Именно перед Альвиром наш сильный и мужественный ректор становился на редкость неуверенным. Этот бал посетят лорды-аркохоны. Он немного еще помолчал, а потом внезапно устремил на меня проникновенный взгляд и вопросил. С какой целью? Я чуть не поперхнулась на вдохе и растерянно переспросила. «С какой целью что?» «С какой целью семеро правителей темных королевств посетят скромный бал в Академии Равновесия?» — уточнил ректор, не сводя с меня внимательного взгляда. «А вам они не сказали?» «Меня просто поставили в известность. Сообщили, что в моей Академии состоится бал, и на этот бал придут лорды Аркахоны. Я с трудом сдержала нервный смешок. «Да, похоже, с ректором Академии высокочтимые лорды Аркахоны считаться не собираются. Но если они никак не объяснили причину своего появления, то имею ли право я что-то говорить? Тем более, пока я не приняла предложение Альвира, неизвестно, каким будет объяснение для общественности». Может, вообще что-нибудь другое успеем придумать. А я тут заявлю, понимаете, я стала невестой Альвира, и остальные аркохоны решили со мной познакомиться в привычной для меня среде обитания. Страшно представить, что будет с бедной столешницей и без того исполцованной. Наверное, откровенничать все же не стоит. Извините, но я не могу ответить на ваш вопрос. Ректор прищурился. Не знаешь? «Или не хочешь говорить?» «Не могу». Я развела руками. «И понимайте, как угодно». «Что ж, ладно». Он снова стукнул когтем по столешнице. «Можете». «Еще раз спасибо». Я развернулась и торопливо покинула кабинет, пока Вертер не спросил еще о чем-нибудь. С самого утра я пребывала в отличном расположении духа. «Ты представляешь, теперь буду с вами практикой заниматься!» Поделилась я потрясающей новостью во время завтрака. «Это же замечательно!» — обрадовалась Амирена. «У нас сегодня как раз практическое занятие намечается — по боевой и защитной магии». Лекции по боевой и защитной магии нам читались отдельно. Более того, по обоим направлениям в расписании значилось сразу несколько дисциплин. Защитная магия, например, подразделялась на теорию построения щитов, рассеивания магической энергии и методы отражения. А на практических занятиях преподавали боевую и защитную магию одновременно. Так удобней. Пока одни студенты тренируют различные виды защиты, другие практикуются в методах атаки. Надеюсь, обойдется без жертв. Хотелось верить, я всего лишь пошутила. Если никто не будет нарываться, — многозначительно уточнила подруга, — э, нет, нельзя вводить меня в искушение. После завтрака отправились на первую лекцию, как раз по построению магических щитов. На одном единственном занятии с Эльвиром я научилась делать защиту, причем смогла создать ее целым коконом вокруг себя. Но все же это был самый простой вариант защиты. На деле оказалось, что помимо использования обыкновенного сгустка света, магическую энергию можно разделять на отдельные нити, скручивать их и переплетать между собой. Это позволяет строить намного более сложную и надежную защиту – Именно построение такой защиты изучают в академии. Хотя, как рассказывала Мира, на первых практических занятиях студенты тренировались использовать сгусток света без каких-либо сложных построений. Еще на вводной лекции преподаватель пояснил, чем конструкции отличаются от чистой магической энергии, которой всего лишь придали форму щита или кокона. А разница в надежности и количестве вложенных сил Сложные конструкции позволяют создать более надежную защиту с меньшей затратой энергии. Так, например, слабый маг сможет защититься от сильного. В чистом виде ему попросту не хватит сил, чтобы отразить атаку могущественного противника. А сложный щит вполне может устоять. То же самое касается атакующей магии, хотя там разница еще существенней, поскольку заклинания могут быть очень коварными — в отличие от банальной ударной волны. Словом, не зря учеба занимает 10 лет. Есть здесь над чем поломать голову. Несмотря на то, что мира исправно делилась произошедшим на практических занятиях, полагаю, одногруппники все же успели освоить побольше меня. Придется наверстывать, но я только рада, давно мечтала заниматься вместе с остальными. «О, покажи, покажи!» В аудиторию вошла эссея с компанией подруг. Одна из этих подруг и просила что-то ей показать. Все девчонки, вытянувшись и вывернув шеи, с громкими охами-ахами и чуть более осмысленными комментариями, увлечённо разглядывали грудь эссеи. Правда, когда они проходили мимо нашей парты, я заметила какую-то вещицу, поблёскивавшую на длинной цепочке на шее. Да и, прислушавшись к комментариям, поняла, что девчонки обсуждают вовсе не выдающиеся прелести эссеи, а достоинства побрякушки. «Поближе покажи, поближе! Ух ты, какой красивый! И камень как переливается!» Вот на этом комментарии я убедилась, что речь не о груди. «А можно потрогать? Ты говорила, он очень мощный, а что он может?» «Смотрите, но это сильный артефакт, лучше не трогайте!» И Сэй усмехнулась и взяла его в руку, чтобы толпившимся вокруг нее подружкам было удобнее разглядывать. «Компания прошла мимо, по направлению к задним рядам, а я не стала поворачиваться, чтобы проследить за ней взглядом. Опять какой-то ерундой красуется. Мощный артефакт для профессионального ухода за ногтями», — пробормотала Мира, но ответить я ничего не успела. Появился преподаватель. После сдвоенной пары мы отправились к следующей аудитории, где для разнообразия и в качестве некоторой разгрузки мозга должна была проходить лекция по расам. По крайней мере, считается, будто если сильно устал, нужно сменить род деятельности. Изучение особенностей представителей различных рас мира все же значительно отличается от расчета, построения и вычерчивания на бумаге схем счетов. У выхода из корпуса обнаружилось небольшое столпотворение. Пришлось протискиваться между голдящими студентами и даже периодически кого-нибудь толкать. Иначе в этой толпе можно было бы увязнуть надолго. Что происходит? Прошипела Мира, выдернув сумку, зажатую слишком быстро сомкнувшимися телами двух синеволосых девушек. «Сама не пойму. Пробормотала я, старательно прокладывая нам путь». На улицу выбрались не без труда. «Это он! Это он!» — заорали чуть ли не над духом «Ах, боги, он сияет!» — с придыханием раздалось где-то справа. Протолкавшись еще немного вперед, мы увидели, что студенты по большей части собрались, оказывается, вокруг здания, внутри которого располагался зал с порталами. Просто народу набралось такое количество, что толпа аж до входа в наш учебный корпус растянулась. «О, да это жрец Ордена Истинного Света!» Мира удивленно округлила глаза. Из здания с порталами вышел парень. Если приглядеться, он и вправду сиял. В лучах солнца, окутывающий его фигуру орел золотистого света, выглядел невероятно. Удивительно хрупкий, тонкий того и гляди переломится парень воздушной походкой даже не шел, плыл по направлению к главному корпусу. В каждом его движении чувствовалась гибкость за спиной объятые сиянием развеивались длинные золотистые волосы. а студенты, не переставая голдеть во все глаза смотрели на странного гостя. орден истинного света повторила я, и что это значит? Впервые Орден был создан на территории Светлых Королевств, но теперь уже и в Империи есть его представители. Просочившись, наконец, через толпу, мы поспешили к учебному корпусу, где должна была проходить следующая лекция. По пути мира рассказывала. «Принимают туда самых сильных светлых магов. Любой желающий туда не попадет. Точно не знаю, но говорят, будто для вступления в Орден существует определенный порог силы». И если маг этого порога не достигает, то в орден его не возьмут. А еще желающие вступить в орден, какое-то испытание проходит. Случаи, когда кого-то туда приглашали, уникальны и совсем легендами обросли. Это надо быть очень выдающимся светлым магом. В общем, рассказывают и придумывают много чего, но на самом деле мало что о них известно. Уже интересно, что одному из них в нашей академии понадобилось. Считается, вступление в Орден дает дополнительную силу, возможность очищать. Вообще их магия несет чистейший истинный свет. Они потому так и называются – Орден Истинного Света. Не совсем понимаю, что это означает. Они обладают очень высокой чувствительностью к тьме, могут заметить малейшие ее проявления. Их магия выжигает тьму, даже очень могущественную. Нет никого другого, кто бы лучше, чем маги ордена, мог справиться с нежитью. Если правильно помню историю, этот орден как раз создали во время нашествия нежити сразу на несколько светлых королевств. Особенно страдали эльфы. Их магия совсем была не предназначена для сражений. Все больше по выращиванию растений. И вообще на созидании специализировались. Мы с Мирой вошли в учебный корпус. Она тем временем продолжала. Тогда именно эльфы обратились к Анае с просьбой о помощи, и она откликнулась, наделила избранных невероятной силой, и они расправились с нежитью. Теперь маги, которых принимают в орден, проходят обряд и тоже эту силу обретают. «Подожди, я что-то запуталась. Но ведь свет не только созидает, им можно и атаковать, и убивать. Всегда так было, разве нет?» В общем-то, всегда, но только не у эльфов. Их свет весьма ограничен. Силен, когда нужно что-то вырастить или кого-нибудь исцелить. Кстати, маги Ордена тоже прекрасные целители. Но вот атаковать эльфы не могли. Возможности защиты тоже ограничены. Вот и пришлось просить помощи у светлой богини, иначе бы все погибли, нежить бы их попросту смела. Значит, силу маги Ордена получили анаи Заключила я в задумчивости. Интересно получается. Может ли быть, что между магами Ордена и фениксами Света есть что-то общее? И что, если где-нибудь в архивах или в какой-нибудь тайной библиотеке Ордена хранятся сведения о прежних фениксах Света? Ведь были же когда-то, я точно знаю. Именно так. Первых магов Ордена силой наделила Аная, а потом, благодаря ритуалам, они научились ее передавать. Так что, наверное, в каждом маге Ордена есть частичка божественной силы. Да, впечатляет. Как думаешь, они сильнее аркохонов? Мира чуть не поперхнулась. Честно говоря, не знаю. Но вообще не представляю, кого-то сильнее аркохонов. И все же аркохоны каким-то образом почти все вымерли. Может, выпатать у них на балу интересную информацию? Придут они знакомиться с новоиспечённым Фениксом Света, а я им сразу в лоб. Признавайтесь, почему вас только семеро? Куда остальные подевались? А Фениксы Света одними губами полюбопытствовала я. Но, учитывая, что я о них знаю, ты однозначно сильнее. Только у меня опыта нет. Но будем надеяться, что нам с ними в противостоянии столкнуться не придётся. Как-то не очень хочется силами мериться. «Да ты что!» — ужаснулась Мира. «Какое противостояние! Маги Ордена Истинного Света никогда не причиняют вреда, но, ну, по крайней мере, тем, кто другим не угрожает». А Феникс Света действительно никому не угрожает? Так, и вправду в голову подозрительно пессимистичные мысли лезут. Пора бы отвлечься. Мы вошли в аудиторию. Разговор пришлось прервать. Слишком уж странным он мог показаться, если вдруг кто-то случайно услышит. Одногруппники постепенно подтягивались. Компания из Иссеи заметно поредела, да и обсуждали теперь не ее приобретение. Повсюду слышались восхищенные восклицания и восторженный шепот, орден истинного света, и красавец-эльф повторялось чаще всего. «Так этот парень эльф?» уточнила я шепотом, наклонившись к мире. «Да, эльф, считается, что они самые сильные маги Ордена. Другим расам тоже сила передаётся, но, видимо, как-то не совсем как нужно и не в полной мере». «Хм, как интересно. А я ведь не видела в Академии ни одного эльфа. Может, конечно, просто плохо смотрела, не замечала или не пересекались. Вряд ли за время учёбы перед глазами успели мелькнуть все студенты» однако не помню никого с такой же удивительно хрупкой, тонкой фигурой. С появлением преподавателя одногруппники замолчали, но ненадолго. А сегодня мы поговорим с вами об эльфах. И всё. Тишины как не бывало. Аудитория буквально взорвалась множеством голосов. «Это правда, что к нам из Ордена Истинного Света приехали?» «А правда, что всё началось с эльфов?» «Ты что, историю не знаешь? Чему только училась до Академии?» «А давайте лучше об эльфах Ордена поговорим. Они на самом деле приехали искать себе новобранцев». От последнего вопроса, прозвучавшего с дальних рядов, у меня глаза на лоб полезли. «Молчать!» — прикрикнул преподаватель. Студенты мгновенно заткнулись. В аудитории вновь воцарилась тишина. «Да, эльфы стали темой нашего сегодняшнего занятия не случайно Но откуда такие мысли? Это я вам, Наита, вам!» Девушка, предположившая, что эльф из ордена собирается искать среди студентов-новобранцев, смущённо покраснела. «И когда только слухи успели пойти», — пробормотал преподаватель. «Только что ведь через портал прошёл». «Ха, да пусть радуются, что не возник безумный слух, будто все маги ордена решили жениться и явились в академию в поисках невест». «Так это правда?» — подхватил ещё кто-то умный. «Нет!» — рявкнул преподаватель и внезапно стукнул кулаком по столу с таким грохотом, что мы аж подпрыгнули. «Откуда такую чушь берете?» В ответ — престыженные взгляды и молчание. «Ну хорошо!» Наконец произнес преподаватель, закончив сверлить студентов взглядом. «О визитёре нашим значит. Что вы хотите знать? По одному?» Ряд поднятых рук. Он наугад кивнул Вилоре. «Зачем мак из Ордена Истинного Света решил посетить нашу Академию?» «Сразу к самому главному», — хмыкнул преподаватель. «Хорошо, я отвечу. Тем более в тайне держать не собирались. Альран Эль Вайрион, маг шестой ступени Ордена Истинного Света, прибыл в Академию Равновесия с целью осветить помещение, а в особенности зал, где в конце недели будет проходить бал». Поднятых рук в аудитории стало почти в два раза больше потому как подпрыгивающие от нетерпения студенты стали поднимать сразу по две. «Значит, лорды-аркохоны все-таки опасны?» заверещала наша аркохона-ненавистница, еще в прошлый раз высказывавшаяся, что какой кошмар, если они захотят совратить несчастных студенточек. «Но маги ордена нас защитят?» «Но разве это не оскорбление лордов-аркохонов?» удивился Вильрон, наш почти хамелеон, когда ему все же удается стать невидимым. Они прибывают на бал с визитом, а против них тут собираются заклинания понакрутить. Это ведь скандал, разве нет?» «Смотря что именно сделать и как это преподнести». Преподаватель улыбнулся. «Если зал окутать светлой магией, которая блокирует магию тьмы, то, конечно, лорды Аркахоны могут счесть это оскорбление. Нет, ничего такого не будет». Не забываем, что лорды Аркохоны — правители Объединенных Темных Королевств, они шеловливые школьники, и уж тем более не преступники. Мы не имеем права им не доверять». «Значит, и защищаться тоже не имеем права?» — возмутилась Аркохона-ненавистница. «Чтобы не дай она и не оскорбить? Пусть делают, что хотят!» Кажется, она хотела добавить что-то еще, но под суровым взглядом преподавателя все же заткнулась. Тот заметил. Будьте добры следить за тем, что говорите. Уважение и осторожность в общении с высокопоставленными лицами, а тем более правителями королевств, необходимо всегда. Особенно стоит быть осторожными в разговоре с темными правителями. Вы же не маленькие, у всех свои головы есть на плечах. Лорды Аркахоны собираются всего лишь посетить бал. Полагаю, вам уже рассказывали на курсе по последствиям использования магии и остаточным полям рассеянных частиц, что огромная концентрация магической энергии в одном пространстве за определенное время может создавать некое поле. Тут же вспомнилась недавняя лекция. Да, рассказывали. Не вся магия после применения сильных заклинаний рассеивается. Иногда кое-какая часть может оставаться в свободном состоянии. Если продолжать применение заклинаний в этом месте, остаточная энергия будет накапливаться и создавать постепенно усиливающееся поле из темной или светлой магии. Обычно магия все же успевает рассеиваться, поэтому ничего страшного не происходит, но иногда возникают аномальные места, где дальнейшее использование магии может привести к непредвиденным последствиям. Светлому магу будет мешать сильное поле из темной энергии, и наоборот. Возможно, ощущение дискомфорта, но ну а в редких случаях возникают странные эффекты наподобие пространственных искажений или туманных облаков. Конечно, лорды Аркахоны умеют контролировать свою магию. Конечно, в Академии за магическим фоном следят и поддерживают его в пределах нормы. Но Орден Истинного Света решил оказать нам честь. Перед балом магическое поле Академии будет очищено и наполнено светлой энергией, тоже в пределах нормы. Но все же светлой магии здесь станет больше. Но почему это не будет считаться оскорблением? Упорствовал Вильрон. Все равно ведь магическая перестраховка к появлению лордов-аркохонов. А кто сказал, что это подстраховка? Удивился преподаватель, озарив аудиторию не совсем искренней улыбкой. «Но как же? Вы же...» Я ничего такого не говорил. Когда в Ордене узнали, что к нам прибудут на бал лорды Аркохоны, маги Ордена просто решили сделать нам небольшой подарок. Также почтить своим присутствием. Лорды Аркохоны оказали нам честь, и император оказал честь, поэтому маги Ордена также окажут нам честь». И все прекрасно понимают, что это всего лишь отговорка. Но оскорбление досточтимым лордам-аркохонам уже никакого не будет. Вот только странно получается. Сомневаюсь, будто нам назвали настоящую причину. Ну, почистят они помещение Академии. Создадут светлое магическое поле. В пределах нормы. Ерунда. Смысл-то в чем? Аркохонов это не остановит, если тем вдруг в голову придет использовать магию в каких-нибудь целях. Им вообще не холодно, ни жарко. А если делать светлое магическое поле сильнее, то дискомфорт ощутят прежде всего обыкновенные студенты. Вряд ли оно доставит неудобства самим аркохонам. Нет. Здесь что-то другое. Может, скрытое заклинание? Но в таком случае весьма самонадеянно со стороны магов Ордена верить, будто аркохон ничего не заметит. А если ловушка? Пожалуй, стоит поговорить с Эльвиром. Не хотелось бы неприятных сюрпризов. Даже если сюрприз предназначается Аркахоном. Заденет — мало никому не покажется. «Все равно это как-то подозрительно», — прошептала мне на ухо Мира. «Значит, не зря сомневаюсь, раз и подругу посетили такие же мысли. Лорды Аркахона умеют контролировать магию, а легкое поле светлой энергии особой погоды не сделает». Я кивнула и тоже подняла руку. Заметив прибавление среди неопускающегося леса рук, преподаватель кивнул мне. «Таис?» «А как маги ордена узнали, что в академию прибудут аркохоны?» «Интересный вопрос. К сожалению, я не могу на него ответить. Уж не знаю». Он развел руками. «Не знаю, как эта весть разлетелась по всему миру, но и в Империи, и в Объединенных Темных Королевствах, и в Светлых Королевствах ни для кого не секрет, что в Академии Равновесия состоится бал, и этот бал посетят лорды Аркахоны», — он сказал, «по всему миру». Пока я пыталась осмыслить масштабы предстоящего действа со всех сторон уже без рук сыпались вопросы. «Мое «как это весь мир»?» преподаватель попросту не расслышал. А дальше он много чего еще рассказал. Правда, об ордене поспешил закончить, чтобы перейти к теме занятия, к эльфам. Я узнала, что эльфов в академии, вероятно, все-таки видела. Просто не все выглядят так же, как маг из ордена. И внешний вид эльфов зависит от того, насколько древнему роду они принадлежат. Чем древнее род, тем более тонкие и хрупкие тела, входящих в него эльфов, и тем сильнее у них исцеляющая магия. После лекции отправились в тренировочный зал, где должна была проходить первая в моей жизни практика вместе с одногруппниками. Вернее, вторая. Первая завершилась весьма плачевно. Однако сейчас я об этом не думала. Голову занимали совершенно другие мысли. Даже радость от предвкушения занятия на фоне этих мыслей как-то затерялась. Мир, он что, серьёзно? Или так просто выразился? Ты о чём? О том, что весь мир обсуждает наш бал. Ну, учитывая, что о бале как-то узнали в Ордене Истинного Света, вполне возможно. Я с трудом подавила мученический стон. Час от часу не легче. Если срочно что-нибудь не предпринять, в скором времени весь мир будет обсуждать, что семеро аркохонов на протяжении всего бала крутились вокруг некой студентки по имени Таис. Потрясающая перспектива. С началом пары пришлось все же отвлечься от размышлений. Я с интересом взглянула на преподавательницу по боевой и защитной магии. Выглядела она лет на сорок. Невысокая, хрупкая, изящная, в удобном костюме, очень похожем на спортивный. Темные волосы убраны в хвост. Взгляд пробежался по одногруппникам и остановился на мне. К счастью, перед парой Мира успела шепнуть ее имя — Лиера Виес. — Таис, — задумчиво произнесла преподавательница, — да, меня предупреждали, что с сегодняшнего дня ты занимаешься вместе со всеми. Сразу примешь участие в тренировке или сначала понаблюдаешь? Сразу. Не для того я столько времени усиленно практиковалась и мечтала присоединиться на занятии к одногруппникам, чтобы потом просто наблюдать. Внутри начал разгораться азарт. Хорошо. Тогда, думаю, тебе будет лучше в паре. Госпожа лиера можно мне? Внезапно вмешалась Иссея. Удивленные взгляды скрестились на ней. Пожалуй, ни для кого из одногруппников не секрет, что мы с ней, мягко говоря, не ладим. Я тоже посмотрела на нее. На лице Иссея сияла дружеская улыбка, вот только в глазах затаилось нехорошее предвкушение. — Ну, если Таис не против? Преподавательница перевела взгляд на меня. — Не против. Я равнодушно пожала плечами. — Ну что ж, хорошо, тогда разбиваемся на пары. таис «Ты уверена?» — тихо уточнила Мира, пока Эссея о чём-то шепталась с подругами. «Почему нет?» «Да потому что она явно задумала какую-то гадость. Если я откажусь, у неё появится ещё один повод для насмешек. А если она что-то задумала, и ей это удастся? Вдруг это будет что-то унизительное? Ещё хуже, чем просто отказ?» «Мира, да не волнуйся. Может быть, умений и опыта у меня маловато, зато силы есть» в крайнем случае поможет компенсировать недостаток всего остального. Ведь чистой силой тоже пользоваться не запрещено. Нет. Больше мира ничего сказать не успела. К нам подошла Эссея. «Ну что, Таис, сегодня все увидят, что ты на самом деле без своего покровителя ничего не стоишь?» Она издевательски подмигнула. «Подозреваю, они увидят кое-что другое», ответила я со спокойной улыбкой. «Волнения не было». «В своих силах я не сомневалась. Но что мне сделает Эссея? Вряд ли сможет тягаться с Фениксом Света, пусть даже не обученным. Она тоже всего лишь студентка. Заканчивайте с разговорами по местам», — скомандовала Лиера. «Удачи!» — пожелала мира и поспешила к своему партнёру. «Не переживай», — бросил ей вслед. «В конце концов мы в тренировочном зале, а не в тёмном закутке замка, где можно наплевать на правила». «Напоминаю, это только разминка. Рисоваться будете позже», — предупредила Лиера Виес и скомандовала. «Начали!» Как рассказывала Мира, занятие строилось следующим образом. Сначала группа разбивалась на пары для разминки. Одна половина атаковала, другая защищалась. Затем наоборот. Ничего особенного в этот момент не происходило. Сложные заклинания не применялись. На самом деле всего лишь разминка. И только после этого начиналась настоящая тренировка, во время которой необходимо показать все свои навыки. Здесь уже в центр зала выходили только подвое, и преподавательница внимательно за ними наблюдала во избежание. Конечно, я оказалась в ряду тех, кто должен защищаться. Ну что ж... Выделяться не стало и создала обыкновенный щит, какой мы изучали еще на первой лекции. Самый простой, без излишеств, закрывающий только с одной стороны. И пусть умений хватило бы на защитный кокон, который окутает тело целиком, его я могла создать только сгустком магии, при помощи силы мысли, а здесь хотелось продемонстрировать знания заклинаний. Эссея на пробу ударила сначала простым сгустком магии света. Потом немного посложнее. Щит выдержал без проблем. В следующем пошло уже заклинание. А потом еще одно. И еще. Я не расслаблялась. В какой-то момент эссея прекратила обстрел простыми, но зато быстро создаваемыми заклинаниями, явно собираясь сотворить что-то посложнее. Присмотревшись к закрутившемуся в ее руках сгустку света, на всякий случай силы и мысли добавила с внешней стороны щита дополнительный слой магии света. Что бы уж наверняка. Эссея усмехнулась и швырнула в меня сгусток света, слегка укрепленный изнутри. Вроде бы ничего сложного. Я приготовилась отразить его так же, как отражала до этого все удары. Краем глаза заметила, как Эссея махнула рукой, отбрасывая за спину прядь волос. Пальцы случайно скользнули по висящему на цепочке амулету. Янтарный камень сверкнул, а в следующий миг из него вырвалась вспышка. Все произошло за долей мгновения. Пронзило осознанием, никакой щит не спасёт, и никто из одногруппников не сумеет защититься, а их заденет непременно. Ещё несколько секунд, и волной света затопит аудиторию. Ответный свет вырвался сам собой. Где-то на периферии зрения мелькнула ещё одна вспышка. Каким-то шестым чувством осознала, что это защита, призванная укрыть от враждебной магии одногруппников. До меня она добраться не успеет. Я действовала инстинктивно, не раздумывая. На раздумье попросту не оставалось времени. Вырвавшись из меня, свет рванул навстречу атакующей магии. В его глубинах сполыхнуло пламя. Сердце ухнуло в пятки. Пламя, сотканное из света. Пламя феникса. Мой свет столкнулся с хищным потоком и в одно мгновение окутал его. Секунда, вторая. Моя магия поглотила атакующую волну и рассыпалась ярким ослепительным всплеском. Однако безвредным. Лишь ударная волна горячего воздуха, разошедшаяся во все стороны от эпицентра взрыва, заставила пошатнуться. В аудитории воцарилась абсолютная тишина. Иссея взирала на меня широко раскрытыми глазами. Вспышка! Всего в паре метров от меня разверзся темный провал. На плитку тренировочного зала шагнул Лерон. Еще одна вспышка! Передо мной в темных клубах возник Альвеир. Каким-то чудом мира вдруг оказалось рядом с огненным шаром наготове. Очередная вспышка, на этот раз огненная, объятая пламенем, из него вышла прекрасная девушка с развивающимися, словно на ветру, огненными волосами. И как апофеоз безумия, со стороны входа раздалось истеричное «Слава Фениксу Света!». Хрупкий эльф, маг Ордена Истинного Света, стоявший на пороге, Рухнул на колени. Несколько мгновений все смотрели на меня. Обстановка стремительно накалялась. Я буквально чувствовала, как в напряжении начинает подрагивать воздух. А потом Альвир шагнул ко мне и взял за руку. На запястье сомкнулся серебристый браслет. «Таис, моя невеста».